Он наклонился ко мне. Я чувствовал дыхание. Я нашел твой ствол, Боск. Статистика самоубийств пополнится еще одним недоумком, Я не. В коридоре вдруг раздался треск. Отсорвались с петель входную дверь, потом послушались шаги. Милтон отскочил от меня и бросился в коридор. Раздались оглушительные выстрелы. Милтон медленно сполз с пустине на пол. сдвинув ногами коврик, прикрывавший крышку люка, ведущего под дом. Глаза его расширились от сознания, что он умирает. Бандиты приняли его за меня. Нельзя было терять ни секунды. Я перевернулся, вскочил, подбежал к раздвижной двери. Отодвигая ее, я услышал испуганный выкрик. — Это не он! Дверь на веранду отчаянно заскрипела. Я давно ее не открывал. Два прыжка, и оседлал перила, так ковбой вскакивает на украденную лошадь. По перекладинам ограды я спустился до пола веранды и повис в двух метрах от круто сбегающего вниз склона, еще взглядом ближайшую стальную балку, поддерживающую веранду и весь дом на откосе холма. Мне была хорошо известна конструкции своего жилища, поскольку я лично наблюдал за его восстановлением после землетрясения 1904 года. Перебирая руками по полу веранды, я добрался до Укосины и, обхватив ее руками и ногами, соскользнул на землю. В этот момент по веранде затопали. Он соскочил вниз, вниз соскочил. Где? Не вижу. Здесь он спустился. Вы двое давайте за ним, а мы на перехват на улицу. Я стоял на земле под самой веранды. Если я пытаюсь спуститься к какому-нибудь дому на этом же склоне или ниже, на улице меня заметят». пополз наверх, под дом, к канаве, в которой проложена канализационная труба. Чуть повыше находился люк, выходящий в коридор. Я сделал его во время ремонта, как запасной выход, на случай, если придется спасаться субъектом, отнюдь не как запасной вход. Сейчас люк заперт изнутри, я не могу им воспользоваться. Я добрался до канавы и начал шарить в поисках какого-нибудь предмета, который мог бы послужить оружием. Кроме обломков старой канализационной трубы в канаве ничего не было. Под руки попался увесистый трехгранный кусок железа, какое-никакое все же оружие. Две тени скользили по укосинам под веранду. В лунном свете поблескивали их пистолеты. Один налетчик был в очках. Я узнал его по фотографии в журнале. Звали его Бернард Бэнкс. Ночные птахи в Голливуде знали его как Бэб -Бэ Кинга. Двое пошептались и разделились. Один двинулся по склону вниз, другой Бэнкс остался. Примитивная тактическая уловка. Один должен загнать меня под пистолет другого. Я находился повыше Бэнкса. Его силуэт вырисовывался в свете огней из долины. Отличная цель, но у меня нет ничего огнестрельного. Придется обойти с подручными средствами, ржавой и железякой. Я выжил. Во время бесчисленных операций в джунглях Вьетнама. Четверть века с лишним проработал полицейским на улицах Лос-Анджелеса. Нет, этому прохвосту далеко до меня. Всей кучки жалких негодяев далеко. Я поднялся из канавы и силой швырнул обломок трубы вниз в кусты, справа от Банкса. Он вздрогнул, напрягся, завертел головой. Прячась за укосину, я начал медленно спускаться к нему. Я уж добрался до балки, за которой он держался, а он очень не отвернулся от того места, откуда раздался шум. Кулаком левой руки я ударил его в лицо, а правый выхватил пистолет. Метил я, ему в зубы, на попал в переносицу и сломал очки. Удар оглушил его. Не давая противнику опомниться, я стукнул его головой об укосину. Голова затрещала, как спелый арбуз. Остальная балка загудела точно камертон. Бэнкс мешком свалился на землю. Засунув пистолет за пояс, я прислонил Бэнкса к укосине, подтянул ему ноги, сложил на коленях руки, опустил на них его голову. — Эй, Бэнкс, ты его нашел? — раздался снизу голос. Я притаился в кустах. Достал из-за пояса пистолет. — Какая марка не видно. Возможно, мой собственный иглок, которым угрожал мне Милтон. Бэнкс снял его с трупа. Через полминуты приятель Бэнкса будет в полутора метрах от меня. «Бэнкс, ты чего расселся? Вставай и...» Он не закончил, почувствовав на затылке пистолет. «Бросай пушку, иначе стреляю».